4. «В любой момент, пока будет такая возможность, между нами должно быть десять футов, отец!» Так наставлял его Джейк на тротуаре у Дикси Пик. Поэтому, когда они приближались к стойке метр до отеля, Келлоган сдвинулся вправо, на положенное расстояние. Джейк также велел ему кричать во весь голос, как можно громче и дольше». И Калаган уже открыл рот, чтобы выполнить и этот приказ, как давно услышал голос Березны, который произнёс одно только слово, но больше не требовалось. Скол пада. Калаган по-прежнему держал ругер у правой щеки. Теперь его левая рука нырнула в нагрудный карман. И хотя в взгляду преподобного не доставало той предельной чёткости, с какой воспринимал происходящее его юный спутник, Каллаган тоже видел предостаточно: оранжево-алые электрические факелы по стенам, свечки на каждом столе в стеклянных сосудах цвета халуинских тыкв на крахмалинные салфетки. Левую стену обеденного зала украшал гобелен Рыцари и их дамы пировали за длинным столом. А царящая в зале атмосфера свидетельствовала о том, что гости Дикси Пик Колган, конечно, не мог знать истинной причины, не мог сказать, какие именно факторы привели их в такое состояние. Приходили в себя после некоего волнительного события, скажем, маленького пожара на кухне или автомобильной аварии на улице. «Или рождение ребенка», – подумал Келлоган, когда его пальцы сомкнулись на черепашке. «Самое оно, чтобы заполнить паузу между закуской и основным блюдом». «А вот и дотка Май и Гиллиада!» – прокричал взволнованный нервный голос, нечеловеческий. Келлоган в этом, можно сказать, не сомневался. Слишком уж скрипучий, чтобы быть человеческим. И в дальнем конце комнаты разглядел чудище, этакого гибрида птицы и человека в прямых джинсах и простой белой рубашке, над воротником которой торчала голова в темно-желтых перышках, а блестящие глазки напоминали капли расплавленного гудрона. «Взять их!» приказала эта отвратительно нелепая тварь и отбросила салфетку. Под ней оказалось оружие. По предположению Келлагана, подобное использовалось в стартрейке, как оно называлось? Фазер, станар, какая разница. Эти игрушки не шли ни в какое сравнение с оружием Келлагана, и ему хотелось, чтобы все увидели, что он может противопоставить птице-твари. Вот он смохнул с ближайшего стола приборы, тарелки, сосуд со свечой, жестом фокусника стёрнул скатерть. Не доставало только в столь критический момент зацепиться ногой за полотно и упасть. А затем с лёгкостью, неделю раньше не поверил бы, что такое возможно, вскочил сначала на один из стульев, потом на стол. И тут же вскинул над головой руку с черепашкой, держа её за нижнюю плоскую часть панциря. чтобы все присутствующие могли хорошенько ее разглядеть. «Пожалуй, я мог бы им еще и спеть», — подумал он. «Может, лунный свет тебе к лицу? Или я оставил сердце в Сан-Франциско?» С того момента, как они переступили порог Дикси Пик, прошло ровно 34 секунды.